Глава восьмая. Как-то так. Час до запуска немца. И штурма тоже. «А где актер?» — спросил он у банды. «Сбежал», — ответил тренер. «Эх, лицедей! Лжац и вор! Оставил меня в этом наряде!» — возмутился Юсуп. «Тебе идет!» — усмехнулась Валерия. «Как раз работенка твоего уровня, заслуженный артист!» «Знаете что?» — возмутился он, но затем улыбнулся и рассмеялся не самой смешной шутки. Другого не оставалось, просто смеяться над мелочами. Но эти улыбки не продержались долго, потому что снизу раздался голос. «Внимание! Безымянная банда...» «У вас один час. Затем мы будем действовать в соответствии с поставленной задачей. Мы требуем, чтобы вы спустились с дерева. Сейчас же!» «Так сейчас же или у нас есть час?» — крикнула Валерия. «Вы определитесь там!» «Ну, у вас есть час. Но лучше сейчас. Как-то так!» Она посмотрела на соучастников. «Валерия, Натали, спускайтесь!» — предложил им Шамиль. — Еще есть шанс, что вас отпустят. — Потому что мы женщины, — усмехнулась Валерия. — Да, поэтому. Такая уж страна. Уходите, вообще все. Мы сделали все и справились очень хорошо, привлекли внимание всего мира. Это, вероятно, последняя возможность. — Меня там больше ничего не держит. Лучше тут, среди людей которые для меня что-то значат, и для которых я, надеюсь, тоже что-то значу, — сказал Юсуп. — Вот это мощные слова! Я тоже так думаю, — поддержал его Муртуз. — Вверх, летим, — добавил дедушка. — Я все еще не знаю, что тут делаю, не знаю, зачем я здесь, но я здесь и чувствую, что делаю что-то важное. «Важнее, чем мой Инстаграм, важнее, чем популярность и слава». «Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская». «Я реально впервые в жизни чувствую, что нахожусь на своем месте», — произнесла Натали дрожащим голосом и тихо заплакала. Валерия некоторое время смотрела в сторону городской площади на ёлку, на тысячи счастливых людей. Вряд ли там её дочь, скорее всего, она где-то тут, за ограждением, ждёт и молится, чтобы только что обретённая мама никогда больше не уходила. Она улыбнулась и сказала. — Чтобы Занозьева дала заднюю? Где это видано? Стоим до конца, товарищи? Дагестанцы мы или кто?